Глава пятая. «Что-то случилось?» Аккуратно закрыв дверцу машины, уточнила опекунши. Прищурившись, Алена Николаевна несколько мгновений пристально меня изучала. Затем взяла под руку, уверенно отвела чуть в сторону, зыркнула на нотариуса. Тот все еще, сидя за рулем, с кем-то разговаривал по телефону. Удостоверившись, что нам никто не помешает, бывшая опекунша негромко поинтересовалась. «Скажи-ка мне, дорогая, куда делся артефакт, который я на тебя надела?» Вчера было, сегодня уже нет. Со своим слабеньким даром иллюзий ты его снять не смогла бы. Друзей знакомых, обладающих нужным уровнем силы, у тебя нет. Выдержав красноречивую паузу, она неодобрительно поджала губы. Наверное, ты не поняла, что случилось. А я-то голову ломаю, что с тобой сегодня не так. Сама на себя не похожа. Не жильцов нам надо сейчас выселять, а срочно ехать в комиссию по контролю. Ты смотри-ка. И даже не скрывает, что артефакты ее рук дело. «Надо жалочная какая. А вот за информацию, что моя предшественница обладала даром иллюзий, спасибо. И зачем нам ехать в комиссию?» Поинтересовалась у изображающей заботливости пекунши. «Ничего не знаешь и не умеешь, а строишь из себя взрослую». Она недовольно поморщилась. «Да будет тебе известно, что артефакт слетает только при проявлении нового дара. Тебя же срочно нужно проверить. Совсем об окружающих не думаешь». В ее голосе слышалась убойная смесь притворного сожаления и превосходства. «Так уж и быть. Все опять возьму на себя. Поехали!» Сокрушенно вздохнув, опекунша цепко схватила меня за предплечье. «А медлить тетушка не любит. Ну что же, пора ставить ее на место?» Нарочито неторопливо, разжав пальцы Алёны николаевна я забрала свою руку. Мило улыбнувшись, невинно спросила. «А с чего вы взяли, что допотопный следящий артефакт сам слетел?» На лице женщины появилась растерянность, через миг сменившаяся тревогой. Даже так? Похоже, Владислава не должна была знать, что именно на нее надела дрожащая родственница. Как вариант, опекунша вполне могла выдать следилку-убийцу за что-то лечебное. Ну или в принципе ничего не объяснять, с нее станется. Моя улыбка исчезла. Пристально посмотрев на пребывающую в замешательстве женщину, я холодно уведомила. «Надетый вами артефакт мне сегодня ночью помогли снять» и о его специфических особенностях известили». Заметив, как опекунша стремительно побледнела, усмехнулась и поинтересовалась. «Вы меня за дуру держите?» «Не думали, что я могу обратиться в полицию?» Слегка побледнев, собеседница нервозно переспросила. «В полицию? Зачем? Ты что, меня еще в чем то обвинить хочешь?» «Да Она усиленно принялась демонстрировать вселенскую обиду. "Алена Николаевна, вы же умная женщина!» Я выдержала паузу, хладнокровно наблюдая, как опекуншая все сильнее и сильнее нервничает, а дождавшись нужного момента, сообщила: Пользуясь моим расположением и доверием, вы сегодня умышленно пытались ввести меня в заблуждение. Ничем иным, кроме как желанием обогатиться за счет рода метельских, это назвать нельзя. Как ты могла такое предположить? Встрепенулась заботливая тетушка. Я же. Остановив ее речь властным жестом, я продолжила. «Ваш артефакт лишить меня жизни не успел. Однако покушение на убийство аристократки – тяжкое преступление. Ну а так как вы были моей опекуншей, то имеются и отекчающие обстоятельства. Если сомневаетесь, что за содеянное вас ждет крайне суровое наказание, давайте прямо сейчас проконсультируемся у Дмитрия Александровича», – предложила невозмутимо. Побелевшая, как мел, женщина сжала губы в узкую полоску и помотала головой. Я усмехнулась. «Пусть и дальняя, но все же вы родственница» поэтому я не буду давать делу официальный ход, как и не стану от вас требовать возврата денег. Разбирательства и досужие разговоры вредят репутации рода». Я красноречиво замолчала. Заметив на лице Алены Николаевны явное облегчение, весомо добавила. «Но ситуация может измениться, если вы снова попытаетесь завладеть имуществом рода метельских или еще как-то навредить. И не обольщайтесь, жалеть вас не стану. Вы понесете наказание за все, что сделали и в полной мере. Я понятно говорю?» медленно кивнув опекунша хрипло прошептала ты очень изменилась владислава еще вчера была другой так на это есть веские причины не каждый день узнаешь что родственники могут ее убить и обокрасть со значением усмехнулась я тетушка отвела взгляд алчность отступила перед вполне очевидной перспективой тюрьмы выходит верно я ее просчитала. вот и славно разумеется я блефовала когда так уверенно заявляла о суровом наказании К счастью, сработало. Уж не знаю, что обо мне сейчас думает эта аферистка, но на рожон в ближайшее время точно не полезет. Это главное. Ну а дальше поживем-увидим. Нет, ну как я пафос то нагнала. На миг даже сама себе поверила, что истинная причина нежелания выносить ссор из избы не банальный страх разоблачения, а исключительно забота о репутации рода Метельских. Эх, какая актриса во мне бесславно гибнет. Интересно, В императорской южной школе есть артистический кружок. Я бы пошла. Так я и развлекалась мыслями о всяких глупостях, пока нотариус не вышел из машины. Положив мобильный в карман пиджака, мужчина достал из салона портфель и подошел к нам. «Прошу прощения, что заставил ждать», — произнес он учтиво. «Не стоит извиняться, Дмитрий Александрович», — неожиданно защепитала бывшая опекунша. «Мы тут с Владушкой в кои-то веки хоть спокойно пообщались, а то все на бегу да в попыхах. Должна вам сказать, моя племянница не только красавица, но и умница. Полностью с вами согласен, Алена Николаевна. Сдержанно отозвался юрист. Похоже, вспомнив о той консультации, что я предлагала получить у нотариуса, опекунша аферистка встревоженно глянула на меня и нервно закусила губу. Но тут же мило улыбнулась. Прямо-таки излучая обаяние, тетушка взяла мужчину под локоть и увлекла его к широкой лестнице ведущей в особняк. «Владислава девушка образованная и с легкостью поддерживает разговор на любую тему», — проворковала она, а потом, обернувшись ко мне, мурлыкнула. «Не отставай, моя хорошая». «Эк, забрал разобрало-то!» «Вот же дал бог родственницу». Слушая, как опекунша продолжает меня нахваливать, я мысленно вздохнула. «Не сомневаюсь. Она попытается выведать у юриста, о чем конкретно мы беседовали. А вдруг я сказала что-то очень для нее важное?» «Ну да не на того напала». Уверенно Дмитрий Александрович отделается дежурными фразами. Вскоре мы подошли к двухэтажному зданию с мансардой и начали подниматься по ступенькам. Я внимательно осмотрела фасад, облицованный большими плитами кремово-молочного цвета. К моей тайной радости, дом не выглядел вычурным или пафосным. Скорее, он напоминал этакое уютное гнездышко для дружной семьи. В итоге снаружи мне все понравилось. Надеюсь, и внутри не разочарует. Миновав террасу, кивком поблагодарила нотариуса придержавшего для меня входную дверь, и следом за опекуншей вошла в просторный холл, из которого на второй этаж вела красивая деревянная лестница. К счастью, раздражающей позолоты в интерьере не наблюдалось. Бывшие хозяева точно не стремились ошарашить гостей показушной роскошью. Уверен, этот дом служил Мительским не для пускания пыли в глаза, но местом для спокойной и комфортной жизни. И я поняла, что хочу здесь жить. Немного пройдя по холлу, остановилась и с любопытством посмотрела на опекуншу. Алена Николаевна вела себя довольно оригинально. Сделав стойку словно гончая, возле одной из закрытых межкомнатных дверей она прильнула к ней, буквально вжалась ухом, явно подслушивая. Так, из-за куда-то ведут пять дверей. Для чего предназначены скрытые за ними помещения, я, понятное дело, не знала. Но если исходить из удобства, то здесь должны располагаться комнаты общего пользования. Кухня, столовая, гостиная, возможно, кабинет или библиотека. Вполне вероятно, есть и санузел. И вот что спрашивается, вызвало такой бурный интерес у моей алчной тетушки? Гости аристократы оказались алхимиками и сейчас обсуждают процесс изготовления золота из воды в домашних условиях? Поймав задаченный взгляд подошедшего юриста, пожала плечами. Так же как и он, я не понимала, что происходит. Внезапно Алена Николаевна выпрямилась, злорадно ухмыльнувшись, она резко распахнула двери решительно вошла. Через секунду ее полный праведного гнева голос сотрясал воздух. «Это что вы тут устроили? Придаетесь разврату прямо на кухонном столе? А еще дворянином назвались. Слыханное ли дело заниматься в доме невинной девушки таким непотребством? Да как смеете вы порочить доброе имя рода Метельских? Немедленно покиньте этот дом!» Под обвинительную тираду столь борца за нравственность мы с нотариусом слаженно переглянулись. Я покачала головой и тихо предложила. «Подождем, мало ли в каком они виде». Мужчина кивнул и вновь перевел взгляд на распахнутую дверь. Я же принялась рассматривать носки своих кроссовок. Застигнутые врасплох любовники, скорее всего, одеваются. Смотреть на это уж точно не хотелось. Буквально через несколько мгновений раздалось торопливое шлепание по полу чьих-то босых ног. Подняв голову, я увидела, как из кухни выбежала растрепанная светловолосая женщина, судорожно пытаясь застегнуть на обнаженной груди пуговицы цветастого платья. Я хмыкнула: А туфли ты надеть забыла? Заметив нас, пунцовая от стыда незнакомка замерла. Широко распахнув глаза от испуга, она едва слышно прошептала. «Простите!» и стремительно выбежала из дома. Ох, чует мое сердце, вряд ли драгоценная тетушка из-за распутного поведения арендатора так разошлась. Скорее воспользовалась ситуацией, чтобы не возвращать гостям оплату за проживание. Неужели и сейчас, сразу после нашего разговора, думает о деньгах? Да что с ней не так-то? Может, страдает каким-то особым видом местного психического расстройства? Безусловно, такой алчности есть причина. Но ей-богу, совершенно нет времени еще и с этим разбираться. Да и честно признаться, желание тоже. Демонстративно не глядя в сторону кухни, я неторопливо прошла к стоящему в конце холла кожаному двухместному дивану. Сев позвала юриста. «Дмитрий Александрович, присаживайтесь рядом». Мужчина без лишних слов воспользовался моим приглашением. Положив портфель на колени, он вздохнул и глухо сказал. «Ваша тетушка своеобразная женщина». «М-да», — согласно протянула я и мысленно добавила. «А уж как деньги-то любит». Через непродолжительное время в дверном проеме кухни показался небрежно одетый, невысокий, полный лысоватый мужчина. Увидев нас, он скривился, словно хлебнул уксуса. Затем, высокомерно фыркнув, молча начал подниматься по лестнице ненадолго задержавшись следом за ним грациозно выплыла опекунша владислава этот гость прямо сейчас заберет вещи и покинет дом успокоила она меня отлично сухо ответила я машинально фиксируя как женщина немного нервно поглаживает карман пиджака и что она там прячет компенсацию с аристократа за разврат требовала или последнюю серебряную вилку стащила финансовый вопрос я так полагаю решен полюбовно С профессиональным интересом спросил юрист. Безусловно, Алена Николаевна улыбнулась и тихо добавила. «Все же не первый день в этом бизнесе». Она гордо расправила плечи. А потом неожиданно громко и возмущенно заголосила. «Я даже представить не могу, что ты, Владислава, сейчас испытываешь. Ужас просто. В твоем доме такое безнравственное, просто немыслимое для настоящего дворянина поведение. А ведь приличным вначале казался». Тяжелые шаги на лестнице дали ответ, кому эти слова собственные предназначались. Не удостоив нас своим вниманием, мужчина молча вышел из дома. «Ну вот и все, с явным облегчением выдохнула опекунша. «Вы пока начинайте осмотр комнат, а я схожу в дом для прислуги. Лушу позову. Прибраться не помешает». Немного замешкавшись, Алена Николаевна кашлянула и пояснила. «Из обслуги только повариха и садовник остались. Луша теперь и в доме убирается» а когда заселяются гости, ей запрещено входить. Стремительно развернувшись, она пересекла холл и скрылась за дверью. Встав с дивана, я поймала сочувственный взгляд юриста. Не понимая, чем он вызван, вопросительно приподняла бровь. «Садовник и повар есть, это уже хорошо. Позже остальную прислугу наймёте. Не расстраивайтесь». Поднимайся, бодряюще проговорил нотариус. «Ах, вот и на чём. Я же аристократка. Значит, должна переживать из-за отсутствия слуг» пришлось грустно вздохнуть. «Как будем проводить осмотр?» – поинтересовалась деловито. «У меня есть опись мебели и техники», – сообщил нотариус, открывая портфель. «Дмитрий Александрович, если вас не затруднит, пройдитесь по первому этажу, сверяясь с описью, а я поднимусь на второй». «Как скажете», – отозвался мужчина и, не мешкая, направился в кухню. «Я же пошла вверх по лестнице». Пройдясь по второму этажу, неторопливо осмотрела большие светлые комнаты, совмещенные с гардеробными и санузлами. По сути, ничего особенного в них не было. Приятного цвета обои и легкие занавеси на окнах. Ну и стандартный, хоть и стильный набор мебели для спальни. Комоды, тумбочки, низкие столики и, конечно же, двуспальные кровати. Матрасы, естественно, нужно заменить, как и кухонный стол. Закончив осмотр, задачно нахмурилась. «А где же детская?» Не верю, что мама моей предшественницы перед родами не заботилась этим вопросом. «Как пить дать?» Эта дрожащая тетушка превратила детскую в гостевую спальню. Закрыв дверь в последнюю засмотренных комнат, быстро прошла по коридору. Едва ступила на лестницу, услышала снизу приглушенный голос опекунши. «Дмитрий Александрович, а Владушку у вас по какому поводу консультировалась? У девочки ведь столько проблем!» Сбежав по ступенькам, прислушалась. Из приоткрытой слева двери послышался невозмутимый голос нотариуса. «Увы, Владислава Юрьевна свои проблемы мне не озвучивала». Я пересекла холл и решительно вошла в комнату, оказавшуюся гостиной. Улыбнувшись юристу, пристально посмотрела на тетушку. Та, спрятав смущение, что так глупо попалась, за кашлем невинно сказала. Лучше сейчас в магазине. Как вернется, займется уборкой». Промолчав, я стиснула зубы, понимая, что начинаю раздражаться. «Согласно описи, на первом этаже мебели и техника вся в наличии», — отчитался юрист, за исключением стеклянного столика. «Ох, да», — печально откликнулась бизнесменша. «Его гости случайно повредили». «Полагаю, компенсацию вы с них взяли?» «Все сильнее зля, ледяным тоном», — уточнила я. «Алена Николаевна, позвольте узнать, что произошло с комнатами наверху». «А что с ними?» В глазах женщины плескалось недоумение. «А, ты, наверное, детской?» «Ну так к чему она?» Между прочим, пришлось изрядно потратиться и на ремонт в ней, и на новую мебель. И тут я поняла, что еще немного и сорвусь. Так и подмывала высказать этой алчной стерве все, что о ней думаю. Негодование, гнев, ярость накатывали волнами. Из чего вдруг меня так разобрало? Внезапно ощутила жар внутри тела и замерла. Мысленно застонав, попыталась совладать с эмоциями. Только запылать при опекуншей юристе для полного счастья не хватало. Тем временем Алена Николаевна обеспокоенно спросила. «Владушка, ты на меня за что-то сердишься?» А в моей голове зазвучал уже знакомый мелодичный голос. Всплеск силы достиг критической отметки, начинаю стабилизацию. Кольцо на пальце обожгло холодом. Да вот только эмоции продолжали бушевать. Алена Николаевна, прошу вас прямо сейчас покинуть мой дом!» Сдерживаясь из последних сил, процедила я сквозь зубы. «Да пожалуйста!» уязвлённо бросила женщина. Демонстративно кинув какие-то ключи, настоящие поблизости диван, она гордо вздернула подбородок и вышла из гостиной. Через мгновение раздался глухой стук входной двери. Сердце в груди бешено стучало. Кольцо буквально отморозило палец, но жар теле становился лишь сильнее. «Господи, пожалуйста, не сейчас!» «Владислава, что с вами?» — словно сквозь вату донесся до меня встревоженный голос юриста. Глава просто раскалывается. Утро выдалось эмоционально сложным, пояснила я, чувствуя, как сохнут губы, быстро их облизнула. Спасибо вам за все. Дальше сама справлюсь. Выступайте, Дмитрий Александрович. Конечно, конечно, кивнул нотариус. Мучительно медленно достал из портфеля визитку, протянул мне. Буду всегда рад помочь. Может, вам врача вызвать? В голосе мужчины звучало искреннее участие. Не стоит. Полежу и все пройдет. С вашего позволения провожать не пойду. Кривовато улыбнувшись, я осторожно села на диван. Казалось, еще чуть-чуть, и огонь вырвется наружу. «Ну когда ты уже уйдешь, дипломат чертов?» «Разумеется, вы отдыхайте, Владислава, а врача обязательно вызовите. Не годится головную боль терпеть», — рекомендовал мужчина, а затем, уважительно поклонившись, наконец-то покинул комнату. Затаив дыхание, я сидела, боясь шелохнуться. И хотя огня на руках не видела, но буквально чувствовала его всей кожей. Хлопок входной двери раздался одновременно с голосом в голове. Сплеск силы перешёл к критическую отметку. Направляю все ресурсы на стабилизацию. В это же мгновение ладонь заледенела, и прямо на глазах кольцо лопнуло. Жар схлынул. Меня накрыло ледяное спокойствие. Я опустила взгляд на две тускло-мерцающие половинки, лежащие на коленях. Защиты, подаренной Константином, не хватило даже на сутки. И что, черт побери, мне теперь делать-то?